Глава 18. Можно присоединиться. Раздался за спиной знакомый голос. Хотелось сказать: "Нет". Я всё ещё сильно злилась на Лайена, но сейчас поняла, что мне жизненно необходимо с кем-то обсудить сложившуюся ситуацию, и Лайен отличный вариант. Он умён, непредвзят и знает чуть больше других. Присоединяйся. Почему ты не пошёл спать? Подозреваю, по тому же, почему и ты. Думаешь, артефакт, о котором мы только подозревали, до сих пор существует, и он где-то здесь? Да, только не представляю, как его найти. Может быть, помогут документы из библиотеки? Мне кажется, есть вариант проще. Доверишься мне? С лукавой улыбкой спросил Лайн, а я поняла, что у меня нету выбора. Ты ещё не подводил меня, призналась я и протянула ему руку. Предлагаешь идти сейчас или дождёмся, когда выспятся остальные? «Почему-то мне хочется, чтобы это приключение было только нашим, твоим и моим». Ну и... Лайн посмотрел куда-то в сторону. «Немного котички». Я проследила за его взглядом и заметила развалившуюся на выходе из веранды пушистую тушку. Котичка лежал на спине и ловил лапами кружащиеся в лунном свете пылинки. «А он тут при чём?» — удивилась я. «Жду от тебя вариантов». хмыкнул Лайен и поднялся со стула, заставляя меня последовать своему примеру. «Ты решил меня заинтриговать? Честно сказать, не могу представить», усмехнулась я и взглянула в сторону котички. Тот почувствовал внимание и поднял голову с вопросительным «мр-мяу». Лайен не стал меня дальше мучить и обратился к некрокоту. «Ну что, готов нам помочь?» Котичка тут же подскочил, подбежал на мягких лапах и потерся о бедро парня. «В чуауу!» Ты же ведь помнишь, где ты умер. Неожиданно уточнил Лайн, успокаивающий, положив ладонь на мохнатую кошачью голову. Котечка смотрела внимательно и подозрительно. Янтарные глаза прищурились. Зачем? Надо, котечка, надо, нажал Лайн. Некрокот задумался, демонстративно полизал лапу и, поднявшись, потрусил к выходу с веранды. Мы отправились за ним, пока не передумал. Пушистый хвост впереди мел дорожку. Котечка нырнул на аллею, ведущую к крысосам, пробежал мимо загона с колокочущим грифоном, которого Клинт по своему обыкновению забыл покормить. Здесь пришлось остановиться и закинуть мясо бедному вечно голодному зверю. А котечка уже уселся у старых полуразрушенных конюшен на заднем дворе особняка. До сюда мы еще не добрались. Здесь были заросли из вьюна и чего-то колючего. Котечка подождал нас и продрался сквозь буйную растительность, обрывая в юнок, который теперь задорной гирляндой висел на его хвосте. «Получается, артефакт всё это время был где-то у нас под боком?» — удивилась я, отправляясь за некрокотом по протарённой тропинке. «А чему ты удивляешься?» — подал голос идущий следом Лайон. «Если Томас сказал, что тут был штаб, то логично, что и артефакт спрятали поблизости». Но я пока ничего не ощущаю. Никаких магических выбросов. То же самое, призналась я. Может быть, котечка погиб не рядом с артефактом? И на Томоса, и на котечку воздействовал сильный артефакт. Значит, они были рядом с ним в момент гибели, возразил парень. Причём я считаю, что Томас не успел умереть до воздействия артефакта. Получается, таких, как котечка и Томас, может быть много. Не думаю. Есть у меня подозрение, что всё случившееся стечение обстоятельств. С артефактом что-то произошло, и он обрёл такие свойства. Но и они срабатывают не со всеми и не всегда. Допускаю, что мы никогда не узнаем подробностей. Возможно и к лучшему, согласилась я. Некоторые вещи должны оставаться тайной. И именно в нашем мире должно быть место чуду. Мы шли долго. Заброшенные конюшни перетекли в такое же почти развалившееся подсобное помещение, у которого, оказывается, имелся ещё и подвал. Дверь была завалена досками и какой-то рухлядью. «Ты туда вообще при жизни зачем сунулся?» — удивлённо спросил у котички Лайен. «Вкусно я убежала». Флегматично отозвался некрокот и растворился в темноте. Мы вздохнули и отправились за ним, Чтобы не переломать ноги, зажгли пару магических светильников. Оказалось, это очень хорошая идея. В коридоре было хоть глаз выколи, в лицо лезла паутина, а буквально в метре от входа зиял круглый провал. По всей вероятности, старый заброшенный колодец. Здесь вообще всё выглядело так, словно внутри прошёлся смерть. Ты сюда что ли упал? спросил Лайн. Котечка в подтверждение слов раздражённо дёрнул хвостом. Я отсел подальше, а мы подобрались к колодцу. Лайн опустился на пол, предварительно убрав из-под живота обломки кирпичей, и заглянул в темноту, подсвечивая себе магическим светильником. "Ну что там?" изнывая от нетерпения, спросила я. "Что-то", флегматично отозвался он, поднялся и ловко соскользнул в темноту. "Эй, а я? Тут может быть опасно!" крикнул Лайн снизу. Между прочим, диплом боевого мага у меня. Возмутилась я и полезла следом. В последний момент нога сорвалась со оскольского камня, и я с противным плюхом приземлилась в холодную вонючую воду, покрывающую дно колодца. Лаен даже поймать меня не успел. Трис, ну аккуратнее. Зачем ты сюда сунулась? Теперь вся мокрая и грязная. Я бы тебе и так всё рассказал. Что мне твой рассказ? Хочу всё посмотреть сама. Ну, «Смотри». Лайн подвинулся и повесил светильник прямо над поросшим мхом, частично утопленным в воде куском кирпичной кладки. Я даже не сразу заметила, что там есть что-то ещё. Крупный иссиня-чёрный камень. Сильная магия чувствовалась только если поднести руку. Кто-то очень хорошо поработал над защитой. Неужели мы разгадали загадку, над которой маги бились несколько лет? Это он... С восторгом спросила я: "И что мы с ним будем делать? Пока мы пойдём отмывать и сушить тебя, потом спать, а потом решим. Сами мы замать его отсюда точно не стоит". Пока шли домой, я замёрзла. Очень непривычное ощущение для Валенсии. Обычно мы тут изнывали от жары, но после сырости подвала ранним утром стучали зубы. Лайен посмотрел на меня и начал раздеваться. "Ты что делаешь?" — спросила я, заворожённо наблюдая за тем, как он медленно, пуговка за пуговкой, расстёгивает рубашку. Я беззастенчиво пялилась на сильную, загорелую шею, серебряный амулет на груди, сильные мышцы и рельефный пресс. Он издевается? Ты же замёрзла. Как ни в чём не бывало, заявил парень, истощив рубашку со своих плеч, накинул на мои. — Тут идти три минуты, — возразила я, и уже теплеет, и рубашка будет грязная. — Эй, Трис, прекрати. усмехнулся он. Не делай проблему на ровном месте. И я перестала, потому что щёки горели, и я поняла, что начала нести глупости. Лучше помолчать. В холле дома я позорно сбежала, сунув в руки Лайну его рубашку, и понимаешь, что едва уловимый морской и такой знакомый запах парня остался со мной. Оказавшись в комнате, я осознала две вещи. Во-первых, я простила Лайну. Если бы он попытался меня поцеловать, я бы не сопротивлялась, но он вёл себя очень корректно, а я сбежала, лишив его возможности проявить свою нахальную сторону, а теперь злилась. И на него, почему не остановил, и на себя, зачем побежала. А во-вторых, за окном уже светало, и спать совершенно не хотелось. Я осознавала, что, наверное, часа через 4 часа непременно пожалею об этом, но сейчас всё же решила не ложиться. Неторопливо приняла ванну, наверное, впервые в Валенсии с солью и пеной. Думала, горячая вода разморит меня, и я всё же пойду спать, но в голову лезли разные мысли. Про нас с Лайном, про судьбу пансионата и необходимость обсудить с Челси перспективы нашего сотрудничества, про странного, не совсем живого Томаса. Наверное, ему грустно живётся. Про то, что у нас как раз вечная нехватка персонала. Может, у нашего приблюдуша есть какие-то таланты? Нужно узнать и предложить работу. И нам хорошо, и ему не скучно. Про артефакт, который пролежал на заднем дворе дома не одно десятилетие. Неужели тётушка про него не знала? А если знала, почему никому и ничего не сказала? И что будет, если его убрать? Валенсия станет обычной? А так ли это хорошо? В общем, со сном пришлось окончательно попрощаться. Только вот бессонницей страдала я одна. Пришлось скучать. Я не выдержала и, вспомнив про документы из тайника, спустилась в библиотеку. Интересно, Томас вернул их? И почему украл? И вообще, зачем тётя держала их в тайнике? Я даже пританцовывала от нетерпения. На кухне пахло свежей выпечкой, а у огромной плиты крутилась полная женщина. Доброе утро, миссис Форс. Пропела я и ухватила с блюда огненный круассан, хоть кто-то с утра бодрствовал. Не спится вам, юная мисс, поинтересовалась она сукаризной, поставила на поднос блюдечко с ещё двумя круассанами, тарелочку с вареньем, кофейник и сливки. Где завтракать дозволите? В библиотеке, ответила я и подхватила поднос. Не беспокойтесь, я сама. Она пыталась что-то возразить, но я уже убежала. В библиотеке разложила на столе завтрак и вытащила из сейфа пачку документов и засушенный цветок, который вызвал улыбку. Мелочь, но такая приятная. Руки дрожали, когда я с трепетом перебирала пожелтевшие от времени листы. Чем больше читала, тем сильнее стучало сердце. Стало понятно всё. И попытка Томаса украсть документы, и стремление тёти держать их под замком. А ещё я поняла, никто не должен знать о том, что мы отыскали артефакт. Нужно срочно найти Лайну и поговорить. Но я опоздала. Оказывается, пока я изучала документы, а мой кофе стыл в чашке, прошло довольно много времени. Все уже собрались за завтраком. Трис радостно воскликнул Лайн. Мы как раз обсуждали перспективы у насёкся, заметив выражение моего лица. Что-то случилось? Нам очень нужно поговорить, сказала я и сглотнула. Лайн настороженно посмотрел на меня, но без слов поднялся и пошёл к двери. Следом подорвался и Клинт, но этот помчался в сад, а не мне навстречу. Это было настолько странно, что если бы я не переживала так сильно, пожалуй, уточнила бы у бывшего, что стряслось. Вряд ли неожиданное несварение. Что это с ним? удивлённо поинтересовалась Челси. Сидящая рядом Ванесса пожала плечами, но с интересом посмотрела вслед к Линту. «А с тобой что с утра пораньше случилось, Трис? Ты же героиня сегодняшнего утра. Вы с Лайном нашли то, что никто не мог отыскать долгие годы. Прославишься и денег заодно получишь. Откуда такое унылое выражение лица? Кстати, денежную премию в таких случаях выписывает как раз тот отдел министерства, куда тебя работать не взяли. Утрёшь им нос». Я вымученно улыбнулась и сказала Челси только короткое: "Не факт. Не хочу я премий благодарности и утирать кому-нибудь нос. Я хочу просто нормально жить в Валенсии, вот и всё". Я сама схватила Лайну за руку и потащила за собой в библиотеку. Почему-то не могла озвучить всё, что прочитала в коридоре. "Да что произошло? Ты меня пугаешь?" усмехнулся он и уставился на меня своими хитрыми наглыми глазами. Я на минуту залипла на озорную усмешку, но пока совсем не перестала соображать, всё же выпалила. «Лайон, никто не должен знать про этот артефакт. Тётя была в курсе и хранила тайну до самой смерти. Я намерена последовать её примеру». «Что?» — удивился он. «Но почему?» «И я уже рассказал». «Да поняла я». Я вздохнула и закусила губу. «Ситуация была. Хуже не придумаешь». Челси, права, это же отличная возможность для тебя, заикнулся Лайн, заглядывая мне в глаза и пока ещё не догадываясь, в чём дело. Ты не понимаешь, я прочитала документы, которые украл Томас, и поняла, почему он считал их важными, возможно, даже не осознавая до конца, что там. Если артефакт забрать, разрядить или уничтожить, то исчезнет всё, что он породил. Он подпитывается силой Валенсии, пропускает через себя и преобразовывает. Не знаю, как он должен был работать изначально, но сейчас он часть этого места. Уничтожишь его, перестанут существовать крысосы, неправильный грифон, метаморф и я посмотрела Лайну в глаза. И Томас с котичкой. Я не хочу этого. Мы просто обязаны предотвратить катастрофу. Лайн кивнул. Пошли. Поговорим с остальными, пока они не разболтали дальше. Так просто, удивилась я. А что сложного? Я не хочу терять котечку и расстраивать тебя. А Валенсия прекрасна и в том виде, в котором существует последние десятилетия. Окрылённая поддержкой, я помчалась в столовую. Клинт уже был на месте. Он сидел и с мечтательной улыбкой на губах пил кофе. Нам нельзя рассказывать про артефакт, выпалила я. Почему хором поинтересовались Ванессой и Челси. А Клинт с вызовом посмотрел на нас и произнёс: "Поздно. Я уже сообщил начальству, как велит мой долг".